Но обледенение, Паши идет интенсивное. Ванты, оттяжки и штаги уже приобрели вид конусов, постепенно сходящихся кверху. Как это в вашей науке говорится, Никита, увеличивается парусность судна, что ли? Именно так. <связь> а увеличивающаяся парусность, как легко понять, вызывает с одной стороны возрастание кренящего момента от ветра, а с другой уменьшение восстанавливающего момента. Следовательно. Следовательно, остойчивость судна ухудшается. Ну, Это мы проходили. Раз проходили. Такая, ну, раз аудитория столь подготовленная, то моя задача упрощается. Все участники лабораторных испытаний, и мы, и японцы, и англичане, едины в одном. В такой ситуации следует незамедлительно производить окол льда, ага. начиная с высоко расположенных конструкций, чтобы в первую очередь уменьшить парусность. О, слышь. Это же рекомендуют делать все моряки, сталкивавшиеся с обледенением. Понятно. И этого почему-то не желает делать один капитан. Называть фамилию которого считаю излишним. Красиво говорит. Сразу видать интеллигентного человека. Теория. Кто в такой ветер полезет на мачту? Самоубийство? Во-первых, хорошо подготовленный матрос в состоянии это сделать. А во-вторых, нужно выходить из шторма, пока не поздно. Ну хорошо, выйдем, а дальше что? А дальше вам и карты в руки. Определяйте вес льда, как и где он нарастает и прочее. Ну определили, а дальше? Снова выйдем в море, продолжим эксперимент. А чего его продолжать, если мы от него убегаем? Нет, брат Никита, тут что-то не склеивается. Я тоже не в восторге от личности Чернышёва, но котелок у него варит. Никита, будь добр чаю. Ну, хорошо. И, или нет, лучше крепкого кофе. Зря ушли, Митя. Затаились бы в уголке. Вам было бы интересно понаблюдать за любопытным явлением. Толщина льда явно возрастает по направлению от носовой оконечности к надстройке. Это видно на глаз. Пожалуйста. Спасибо. Угу. Можно сделать предварительный вывод, что это явление приводит к дополнительному увеличению осадки судна носом. Чрезвычайно важно будет замерить толщину и вес льда. Мы здесь спорили, Виктор Сергеевич. Правомерно ли продолжать эксперимент в такой шторм? Очень важно замерить. <смех> Между прочим, части надстроек, над которыми колдовал Баландин, все таки обледенели. <смех> Павел Георгиевич, на ваш вопрос ответить затрудняюсь. На мостике командует капитан. Могу только сказать, что при испытаниях на модели Такое количество льда уже вызывало опасность Аверкиля. Но то э, модель, да. Спасибо за кофе, Никита. Пожалуйста. Я пошел. Напоил шефа. Для моего шефа научные интересы выше гастрономических. Вы ничего не чувствуете? Мы все замерли и напрягли внимание. Через покрытые наледью иллюминаторы ничего не было видно. Судно скрипело, его подбрасывало вверх и швыряло вниз. Все, казалось бы, как полчаса назад, Но что-то в поведении судна неуловимо изменилось. А что, я понять не мог. Главное, качка. Пугаете? Никита ему не ответил, но я увидел, что он сильно взволнован, и его волнение передалось и мне. Плавной и продолжительной качкой судно предупреждает о том, что его центр тяжести переместился вверх и остойчивость на пределе. Это я знал. Никакая она не плавная.